Глава шестая Изабелла Торнтон теперь понимала, каково это — желать чего-то, чего не можешь получить. Атмосфера в Мельбурн-хаусе сделалась невыносимой. Маменька Изабеллы направилась в свою комнату, говоря, что никогда прежде с нею не обходились так дурно. Однако, не добившись таким образом достаточного внимания, она вернулась в гостиную, где несколько раз повторила свою жалобу. С папенькой дело обстояло хуже — Вместо того, чтобы сказать Изабелле что-нибудь шутливое о ее романтической неудаче, он спасся бегством в свой кабинет, предпочтя вовсе ничего не говорить. Очевидно, все думали то же, что и сама Изабелла. Они польстили себе, поверив, будто такой мужчина, как Джон Уилсон, может заинтересоваться девицей ее возраста и положения. Когда служанка сказала, что закончилась лента для починки одежды, Изабелла сама отправилась пополнить запас лишь бы только выйти из дому. Зайдя в лавку, она пожелала миссис Тернер доброго утра, однако ответ получила не от лавочницы, а от покупателя. «Здравствуйте, мисс Торнтон», — произнес Джон Уилсон. Источник ее боли — мужчина, которым она была отвергнута и которого надеялась никогда более не видеть. Сглотнув, он отвернулся и стал чрезвычайно усердно изучать шарфики в витрине. Изабелла решила оставаться спокойной и никоим образом не показывать, что присутствие мистера Уилсона ее огорчает. Она спросила себя, прилично ли будет удалиться немедленно, не говоря ни слова, или все таки необходимо выждать какое-то время. Прошло три секунды. Надеясь, что этого довольно, Изабелла направилась к дверям. — А Вы уже уходите? — спросил мистер Уилсон. Изабелла вздохнула. Смирившись с тем, что беседа все же необходима, она сделала несколько вежливых замечаний о городском театре, а также о давишней грозе. Однако запас ее суждений касательно пьес и погоды скоро иссяк, а мистер Уилсон, со своей стороны, не делал попыток поддержать разговор. Есть много предметов, о которых мужчина может заводить речь взять, к примеру, сырость дорог или стоимость почтовых отправлений. Но мистер Уилсон к смятению Изабеллы не сделал и не сказал совершенно ничего, хотя, как ей показалось, какие-то слова вертелись у него на языке. Изабелла презирала его за такую неучтивость, и ей не терпелось уйти. Миссис Тернер, наблюдавшая эту сцену из-за прилавка, не славилась большим тактом, и нетрудно было предположить, что еще до ужина в Рэмсгейте узнают о новом унижении Изабеллы. Она пришла в ярость, и, отказавшись от своего недавнего намерения быть скромной, перешла в наступление. «Желаю вам всех благ, мистер Уилсон!» С этими словами она поглядела ему в глаза. «Спасибо, мисс Торнтон», — ответил он и озадаченно наморщил лоб. «Полагаю, вы скоро возвращаетесь в Кент, или сперва совершите путешествие?» — спросила Изабелла, внутренне содрогаясь что могло быть неприятнее, чем осведомляться о свадебных планах мужчины, который ее отверг. «Я собираюсь пробыть в Сомерсете еще несколько недель», — отвечал мистер Уилсон с прежним недоумением на лице. Изабелла, все более раздражаясь, предложила новый вопрос. «В таком случае намерена ли миссис Уилсон посещать местный театр? В следующий месяц будут давать новую пьесу Купера, если ей такое по вкусу». «Моя матушка любит бат», — Но пока мест намерена оставаться в Кенте. Однако я благодарю вас за интерес к ее досугу. Изабелла нахмурилась, возмущенная необходимостью прямо говорить о столь болезненном предмете. Прошу прощения, сказала она. Я спрашивала о миссис Джон Уилсон, вашей будущей жене. Джентльмен бросил изучать шарфы и поднял глаза. Его лицо озарило проблеском надежды. Ах! «Быть может, вы имели в виду миссис Фрэнсис Уилсон, мою будущую сестру?» Он сделал шаг к Изабелле. «Миссис Фрэнсис Уилсон», — повторила миссис Тернер из-за своего прилавка. Джон Уилсон продолжал приближаться. Изабелла отвернулась и, тяжело дыша, застыла, словно зачарованная красотой кружева в витрине. Миссис Изабелла». Я задержался в Бристоле, чтобы отпраздновать помолвку моего младшего брата Фрэнка, с мисс Бернадетт Мартин. «Так, значит, сами вы не обручены?» «Не обручен. В Бристоле был мороз, он задержал меня на ночь. Я послал вам срочное письмо, которое, ежели учитывать состояние английских дорог и английской почты, придет не ранее следующей недели. Я сам прискакал по снегу, чтобы вас разыскать». «От облегчения...» Изабелла утратила дар речи. «Мы с вами условились вместе посетить насосную залу, мисс Торнтон», сказал Джон Уилсон с нежной улыбкой. «Изабелла, окажите мне честь. Пойдемте туда теперь же». Он предложил ей руку, и они вдвоем вышли на Столл-стрит. Ничего не сказав и даже не изменившись в лице, Изабелла лишь позволила своему сердцу замереть от чувства, которое сентиментальный человек назвал бы радостью. Отложив перо и хрустнув пальцами, Джейн перечитала написанное. Над выбором слов она еще поработает. Главное, что боль в груди на какое-то время утихла. Жениться на другой собирается невозлюбленной героини, а его брат — ну разве не замечательный ход? История родилась. Джейн пока не видела ее целиком и не представляла себе всех действующих лиц, Но эта сцена могла стать прекрасным завершением романа. Влюбленных разлучило недоразумение. Однако, в конце концов, все выяснилось. Он и она снова вместе и счастливы. Та сила, благодаря которой на чистой бумаге появлялись слова, воздействовала на Джейн с почти мучительной настойчивостью, то загоняя ее в правый нижний угол страницы, то позволяя испытать восторг от бегства на новый лист, И хорошо еще, если на половицах при этом не оставалось клякс. Джейн улыбалась тому, с какой быстротой слова приходили ей на ум, и смеялась, видя, как они сами ложатся на бумагу. Такое вдохновение приходило к ней нечасто. Вдруг в голове мелькнула мысль о Чарльзе Уизерсе и о том, что он, вероятно, теперь делал. Оставив листки на столе, Джейн вернулась в постель. Проснувшись, Она обнаружила, что ее уединение нарушено. «Ты испортишь платье, если будешь в нем спать», — сказала миссис Остин. Джейн поглядела на свой наряд за 20 фунтов и поморщилась. Тонкий шёлк накидки весь измялся. Одна из золотых лент оторвалась, а лепестки вышитых роз, казалось, могли погибнуть под тяжестью одеяла. «Который час?» — спросила Джейн. «Четвёртый». — ответила миссис Остин, не отрывая взгляда от листка, который держала в руке. Джейн села и протерла глаза. «Что вы читаете, мама?» — проговорила она, хотя уже знала ответ на свой вопрос. «Отдайте». Ком застрял у нее в горле. «Ты обещала мне не писать больше никаких историй». «Я и не пишу, мама. Это старая». Миссис Остин внимательно поглядела на листки. «Это то, что твой отец посылал в Лондон. Он поступил жестоко, внушив тебе всякие идеи, дав тебе ложную надежду. Зачем ты хранила эту рукопись, Джейн? Зачем себя мучила?» Она перевернула страницу и указала на свеженаписанные строки. «А это что такое?» Джейн не ответила. «Ты же взрослая женщина», — продолжала мать. «Или нет?» «Да, мама, взрослая». Я зашла посмотреть, как ты себя чувствуешь. «Вижу, что хорошо». Миссис Остин ткнула пальцем в рукопись. «Вся семья понимает серьёзность твоего положения. А тебе по-прежнему лишь бы шутки шутить. Ты не представляешь, во что превратится твоя жизнь, когда нас не станет. Мы с ума сходим, пытаясь тебе помочь, в то время как ты сама предпочитаешь развлекаться». «Неправда, мама. Пожалуйста, отдайте мне эти листки». Миссис Остин собрала рукопись в стопку и поднялась с места. Джейн умоляюще проговорила. «Куда вы их забираете?» «Это для твоего же блага», — объявила мать и бросила листки в камин. Джейн вскрикнула. Почти угосшее пламя шумно ожило, получив новую пищу. В детстве Джейн любила перебирать слова, которыми можно описать, как что-то горит. Например, «полыхать» или рдеть. Ей нравилось смотреть на огонь. Это роднило ее с матушкой и отличало от отца с сестрой, которые не проявляли особого интереса ни к свечам, ни к каминам. Сейчас она, подскочив, смело просунула руку сквозь решетку, но сумела выдернуть только один клочок бумаги, да обгорелую розовую ленту. Все остальное было поглощено ликующими красными языками. Сухие листки потрескивали, словно взрываясь. Джейн Сидевшую на полу, обдала жаром, и она была вынуждена попятиться. Огонь ослепил её, аромат почерневшего дерева одурманил. Когда все догорело, миссис Остин встала и покинула комнату. Взглянув на тлеющие останки первых впечатлений, Джейн спрятала в карман спасённый обрывок страницы и вышла из дому. Миссис Харвуд ждала ее на своем крыльце. «Вы знали, что у меня с ним ничего не выйдет», — сказала Джейн, входя в жилище старой девы. «Да, знала», — ответила та, предлагая гостье стул. «Что со мной не так?» «Вы отличаетесь от других». «Но я этого не хочу». «Не унывайте. Вам нужно ехать в Лондон», — сказала мисс Харвард, и, написав что-то на клочке бумаги, протянула его Джейн. Та поморщилась при мысли о столице, переполненные людьми и крысами. Но ведь до Лондона целый день езды. Есть на примете что-то получше? спросила мисс Харвард. Гости пожала плечами. Сейчас у меня нет ничего. На завтра Джейн уже тряслась в разбитом экипаже, думая о том, как бы сохранить свое путешествие в тайне. Почтовую карету она выбрала самую плохонькую, Ту, что отходила с заднего двора гостиницы «Чёрный принц» и шла в Лондон не по прямой, а зато тихой дорогой. Единственным попутчиком Джейн оказался пахнущий ромом мужчина в рваном жилете и засаленной адмиральской шляпе. Он избегал смотреть Джейн в глаза, и это вполне её устраивало. Не услыхав от него замечаний относительно того, как неприлично женщине путешествовать одной, она заключила, что он сам пал еще ниже, Быть может крупно повздорил с кем-то или в пух и прах проигрался. Так или иначе, этот объект явно спешил покинуть Бат, не будучи узнанным. Более подходящего компаньона Джейн и желать не могла. Еще до того, как карета тронулась с места, он закрыл глаза.